Глава вторая. Это не солнце, как тебе могло показаться. Амир увидел, что Даниэль готов воспринимать информацию. Пучок световодов, выведенный в светорассеивающую полусферу, и не небо, а люминофорное покрытие с небесно-голубым оттенком. "Да ладно", только и сумел выговорить совершенно ошеломлённый волшебным зрелищем Даниэль. Когда-то, очень давно, свет был главным сокровищем в подземелье. Без него мы ослепли бы в темноте и выродились, заговорил Амир тоном экскурсовода. Позади нас, в самой древней части Андры и Рушалайма, есть древний световой колодец, сквозь который через систему зеркал свет проникал в город. Таким образом сложно было освещать большие площади. И до появления в первом веке до Рождества Христова электричества мы не могли расширять наши города из-за ограничений по освещению. Теперь, как видишь, света у нас хватает. То есть в первом веке до Рождества Христова у вас появилось электричество, осознал Даниэль. Если быть точным, в 78 году до нашей эры Даниэль недоверчиво посмотрел на араба. «Не удивляйся. Неандертальская цивилизация опережает сапиентную по некоторым позициям на тысячелетия. Так это вы же и тормозили наш прогресс». «Это так, но тебе не рассказывали об истинных причинах такой политики. Каких таких истинных причинах?» «По-моему, здесь все ясно». «В событиях, в которых замешаны огромные массы людей», В принципе, не может быть никакой ясности. Тут к ним приблизились двое. Один пониже, явный неандерталец, другой повыше, больше похожий на сапиенса. Они промычали что-то приветственное. Не напрягайся. Это соне, а миру сказал на того, который пониже, а это оэв на того, который повыше. Эти джентльмены будут тебя сопровождать повсюду. Иамир провыл что-то, судя по тону в приказном порядке. В четверо мы начали спуск по лестнице. Провожатые отстали на пару шагов. Это мои конвоиры. А ты как думал? Агент враждебной организации будет перемещаться по территории противника свободно? Что-то не пойму. Я гость здесь или пленник? Гость, конечно, гость. Но опасный. Людей вокруг было очень много. И на самой лестнице, и на улицах, расходящихся от неё в стороны, выглядели они очень по-разному. Одни обыкновенны, как самые привычные глазу обитатели поверхности планеты Земля, но другие были как ожившие картинки из учебника по антропологии: невысокие, коренастые, с огромными головами и полуобезьянными лицами. Их одежда также отличалась большим разнообразием. На одних она была самой обыкновенной, зимней, И в большинстве своём очень приличный. Даниэль замечал на ней незнакомые логотипы, но попадались и одеяния очень необычные, наверное, традиционно неандертальские. Выглядели они как униформа: короткая куртка с капюшоном, кожаная или из грубой ткани, перепоясанная широким ремнём с вышивкой и камениями. свободные штаны, заправленные в невысокие сапоги с золотыми или серебряными пряжками и квадратными носами. На вновь прибывших никто внимания не обращал. Так и чем же ещё, кроме желания получить конкурентные преимущества, было вызвано ваше решение тормозить наш прогресс, решил прояснить для себя этот вопрос Даниэль. Амир охотно пояснил. Сапиенсы, безжалостные и нетолерантные Как только у них появляется в руках новое орудие труда, они тут же пытаются применять его не по назначению. Сразу за пониманием того, что палкой можно сбить с дерева плод, к вам тут же приходит осознание того, что ей же можно огреть кого-нибудь по башке. Это как с топором «примерно». Я уже приводил эту аналогию. «Неважно». Мы больше двух тысяч лет спасали вашу цивилизацию, ограничив ее арсенал бронзовым оружием. Бронзовый век длился так долго? Да, примерно столько же, сколько и медный. Ага, а у самих, значит, что уже тогда было? Железо? Давно. Металлургия уже была. И даже развитое машиностроение. Вот как. Может, еще и порох был? Конечно. То есть мы ещё с бронзовыми палками в набедренных повязках бегали, а у вас ружья уже были. Что ж, они не вылезли из нор своих и всех к чёрту не перебили, не зачистили для себя планету. Я понимаю, тебе это сложно принять. Мы ценим жизнь всех разумных существ, а не только тех, с которыми находимся в кровных узах. Решение зачистить для себя планету Для нас никогда не было приемлемым. Более того, мы заботились о том, чтобы сапиенсы сами от себя планету не зачистили. И люди поверхности очень медленно, но менялись к лучшему. В их обществе дали ростки и расцвели гуманистические идеи, подсказанные религиями, которые мы им даровали. Тёмные времена сменялись периодами просветления. Они становились всё дольше и осознаннее. И в один прекрасный момент под землёй решили, что уже пора. Земное человечество наконец вышло из младенческого возраста, и можно дать ему коробку со спичками, и мы отпустили прогресс. Но, возможно, поздно, и ваша цивилизация успела впасть в маразм, минуя период зрелости. Или оказалось дебилом с детства, который может достичь максимум уровня подросткового развития. Почему-то у нас власть оказывается в руках лучших. У вас же всё происходит наоборот. Неизменно самые гнусные сапенсы оказываются у руля и отравляют общество паранойей, ксенофобией, патологической алчностью и прочими проявлениями душевного нездоровья. И самое странное, что лучшие отступают или того хуже, принимают сторону психопатов у власти. Тогда общество превращается в коллективного кретина, который сползает по стене, пуская слюни. Ты ему толкуешь, что надо иметь своё мнение, что не надо верить пропаганде, что надо быть человеком, а он тебя на костёр или в Кутузко В итоге мы последовательно получили Вильгельма, Чингисхана и Тамерлана. Решили тогда притормозить, но после Ренессанса самые ретивые снова закричали: "Пора! Оказалось опять рано. Вот вам Карл, Фридрих и Наполеон в начале 20 века снова отпустили удела. Ну сколько можно? Так вот вам «Первая и вторая мировые войны и великая спецоперация в коллекцию». Даниэль испытал приступ жгучего стыда за соплеменников и стал озираться по сторонам, делая вид, что его что-то заинтересовало. Постепенно любопытство действительно возобладало над досадой, и он спросил, указывая на древние пещеры наверху, «А на какой глубине находится самая древняя часть города?» «Двести метров». Под этот уровень подтянуто все наше небо. Когда появился этот город? Около пяти тысяч лет назад. Сапиенсов тогда стало слишком много для того, чтобы неандертальцы могли оставаться жить близко к поверхности. «Тогда-то у вас еще не было сложных механизмов?» «Почти нет». «А как можно зарыться на 200 метров без экскаватора?» Амир усмехнулся. «Ты думаешь... Это сложнее, чем построить 200-метровую пирамиду без подъёмного крана. Кстати, это именно неандертальцы поставляли египтянам материал для строительства их мавзолеев и со строительным оборудованием помогали. Дома вблизи оказались гораздо наряднее, чем виделось издалека. В их наружной отделке, кроме мрамора, Даниэль разглядел декоративные элементы из малахита, нефрита, обсидиана, яшмы, змеи века и каких-то ещё неизвестных ему полудрагоценностей. Колонны, карнизы, балюстрады, статуи, чаши и вазоны, достойные резца сказочного Данилы-мастера, поражали воображение. Местами они были скомбинированы с элементами из благородно поблёскивающих металлов. Такое великолепие Даниэль видел только в отделке царских и королевских дворцов на поверхности. Здесь же каждое здание было дворцом. На самом нижнем уступе, над парком, дома выглядели современней, но от этого их убранство стало не намного скромнее. Тут жизнь била ключом. Магазины, рестораны и иные заведения явно развлекательного назначения. На большинстве были вывески с рунами. Но среди них сплошь и рядом попадались названия и логотипы знакомых с детства брендов. Тут Амир подвел Даниэля к стенду, на котором были две схемы. «Андер и Иерушалайм — вид сверху и сбоку», — пояснил Амир. Это было совсем не обязательно, Даниэль догадался сам, но последующие пояснения были не лишними. Амир водил рукой над схемами, и те места, над которыми проходила рука, подсвечивались. Город по простирается на 2 км в длину и на полтора в поперечнике. Высота неба в самом высоком месте 400 м. Вот древняя часть. Тут в основном исторические правительственные помещения, а также жилища самых уважаемых старейшин. Дальше на уступах и в их стенах старая застройка. Чем ниже Чем постройки свежее, в старой части самое престижное жильё. Чем ниже, тем оно скромнее, но не по качеству отделки, а по площади. После света больше всего у нас ценится пространство. Чем больше пользы обществу принёс за свою жизнь индивид, тем большим простором для проживания он обладает. В толще стен вокруг города Жилье в такой же градации от самого шикарного ближе к древнему городу до капсульной застройки в районе водопада. Здесь и уровней побольше, и окна поменьше. Вся жизнь человека — это непрерывное восхождение к свету и пространству. Как вы тут живете? Не скучно? Всегда один и тот же вид из окна, только под разными углами. Да у вас там... На поверхности большинство живёт так же, только виды из окна гораздо хуже. Им мрамор с позолотой только по праздникам, а у нас каждый день. Даниэль согласился про себя с этим очевидным фактом. Ты непонятно выразился, Амир. Чем больше принёс пользы? Что определяет эту пользу? Заработанные деньги? Амир подцокал, мотая головой. У нас здесь нет денег. Польза рассчитывается по сложной формуле, решающим коэффициентом которой является возраст. Время является для нас третьим приоритетом после света и пространства. Чем больше времени у человека впереди, тем меньше пространства для жизни. Чем меньше времени у него остаётся, тем комфортнее его жизнь. То есть, чем человек старше, тем просторнее его жилище. Но если при этом он приносит пользу больше среднего статистического жителя подземелья, то получает за это дополнительные метры и более престижное место в городе. Ещё при расчёте учитывается и состояние здоровья, конечно. До Даниэля начало доходить, и он в панике огляделся. И ни одной церковки, ни одной синагоги, У вас тут что, коммунизм, что ли? Конечно, и не надо такого ужаса в глазах. В условиях крайней стеснённости в средствах экономика возможна только плановая и распределение только справедливое. Но так было только в начале времён. Потом, когда человечество поверхности подсело на золото, как на наркотик, у нас тут наступил период изобилия, который длится до сих пор. Благодаря тому, что вы всё ещё готовы гибнуть за презренный металл, а не андертальцы всегда жили при коммунизме. Ты знаешь, чем первобытнообщинный строй от коммунизма отличается? Даниэль задумался. Наличием средств производства? Нет. Первобытная палка-копалка уже средство производства. А чем же только осознанием существования общественно-политического строя. Не понял. Ладно, не напрягайся. Неандертальский юмор. Так вот, наш первобытно-общинный строй плавно, без нужных промежуточных этапов и кровавых переворотов, перешёл в коммунизм. Воплощение коммунистической идеи здесь, под землёй. стало возможным, потому что любой неандерталец понимает, что такое взаимопомощь, самоотдача и справедливость. Помнишь, я тебе говорил, что геном неандертальца всего на полпроцента отличается от сапиентного. Так вот, эти полпроцента мы называем коммунистической хромосомой. Благодаря ей, не тратя попусту время, мы пришли к благоденствию. Теперь наши люди работают не больше 6 часов в день. Тяжёлую работу делают роботы. Наши основные профессии учитель, инженер, художник и учёный. И шпион, добавил Даниэль. И шпион согласился Амир. А зачем же вы деньги придумали для людей поверхности, чтобы ещё больше наш прогресс затормозить? Или это не вы? Нельзя просто так взять и придумать деньги. Скажем так, неандертальцы подсказали сапиенсам идею эквивалента товаров и услуг, чтобы тем было проще договариваться между собой. А мир вернулся к схемам. А вот это наш амфитеатр. Он указал на желтый кружок рядом с озером. «Он может вместить всех жителей города. Сто двадцать тысяч человек и еще тридцать тысяч приезжих. Это озеро с водопадом и аквапарк. Посмотри!» Он протянул руку в сторону настоящего водопада, ненарисованного. «Ты можешь увидеть отсюда самую большую в обоих мирах горку». — Сто шестьдесят два метра. Да-да, вон та красная спираль. А почему я не слышу шума падающей воды? Так рассчитана плотность потока. Вспомни, как зависит шум воды из крана в ванной от того, как сильно он откручен. Амир вернулся к схеме. В парке есть еще зоопарк и аттракционы. За стенами города две промзоны — легкая, И тяжёлое. У каждого подземного города своя специализация. У Андеры и Рушалайма, например, вагоностроение и трубопрокат. Наши поезда снуют в наших же трубах по всему подземному миру. Вагоны это шарики, как тот, в котором мы сюда приехали. Нет, шаракаты это как местное метро. Наши города связаны между собой сверхскоростными тоннелями. А вот этот круг — водозабор и геотермальная электростанция. Мы получаем дармовую энергию из разницы температур на различных глубинах Земли. Пожалуй, всё. У тебя есть вопросы, Даниэль? Амир, а где здесь можно выпить? Здесь нет алкоголя, приятель. Сухой закон. Неандертальская пища. пичень, как у ваших индейцев, очень плохо разлагает спирт. Но, возможно, я знаю человека, который сможет тебе помочь.